Глава 15. Алик ушёл сдаваться целителям за полчаса до подъёма. Правда, мы всего лишь подремали. Времени на полноценный сон уже не было, а заниматься чем-то другим было сложно ввиду того, что он был травмирован достаточно сильно. Нет, можно было попытаться, но смысл. Поправиться через несколько дней, и тогда можно будет себя ни в чём не ограничивать. Тем не менее, мы решили оставить наши отношения в тайне и не идти в лекарню вместе у всех на глазах. Мне всё равно туда надо, но лучше я потом отдельно загляну. На самом деле было несколько причин, почему мы скрывались. Но основная нельзя дать понять злоумышленникам, что у меня есть прямой выход на начальника службы безопасности академии. Кто бы они ни были, что бы ни задумали, лучше им оставаться в неведении. Ведь такая информация может их как от меня отвадить, и не затаяться, так и сподвигнуть на какие-то более активные действия. Мы с Аликом решили провести эти два часа с пользой и немного подремать, а обсудить всё вечером за ужином. Но до него надо ещё дожить. Ведь сегодня уже точно все будут знать, что на меня напали и что я убила напавшего. Любопытные взгляды, любопытные уши, раздражающие вопросы вот что меня ждёт в ближайшее время. Не то, чтобы я не люблю быть в центре внимания. Просто известность известности рознь. Хорошо хоть никто не рвался меня арестовать и бросать в темницу. И на том спасибо, как говорится. Хотя это странно. Нет, в прошлый раз было так же, но тогда хотя бы формальное разбирательство организовали. А сейчас тишина. Ну, как говорится, на Со второй лекции меня вызвали аж к самому ректору того я видела вживую лишь раз, когда вернулись истребители бители лемингов. И он просил всех разойтись и не мешать целителям. Поскольку такой человек меня ждать вряд ли будет, хотя дежурный не обозначил, когда я должна прибыть. все же пришлось уйти прямо в середине занятия. Но преподаватель математики, слава богу, отнесся с пониманием. Тем более, что с его предметом у меня проблем не было. Я поднялась на этаж, где у магистров и прочих местных чиновников Были рабочие кабинеты. У ректора был целый кластер комнат в торце коридора. Так что я постучалась и вошла в его приемную, где сидел пожилой мужчина-секретарь. Представилась, и он тут же пригласил меня войти. Меня явно ждали. А вот когда я проследовала в кабинет ректора, то меня там ждал сюрприз. Помимо собственно самого ректора, в кабинете присутствовал декан боевого факультета Сэлцана. Какой-то мужчина неопределённого возраста в форме жандармерии, и как ни странно, Алек. Хотя вообще-то не странно, но сейчас не в этом суть. Интересно, что сейчас будет? Разбор полётов или меня сразу арестуют? Хотя Зейр вроде бы выглядит спокойным. Вон даже подмигнул мне незаметно. Светлого дня, уважаемые Ирен. Меня зовут Ната Синель. Вызывали? Приветственно кивнула я, но книксен делать не стала, потому что была в брюках. «Светлого Ирена Синель. Присаживайтесь. Ректор кивнул на стул у его стола. Доканацана Ирена Зэра, вам, я думаю, представлять не надо. А это глава местного отделения жандармерии, Рен Галор. Рен отдельно уважительно кивнула я ему, не очень понимая, как реагировать. Сказать, что очень рада, а если меня сейчас будут арестовывать, мне тоже радоваться? Рен Галор пришел к нам с важной миссией продолжил ректор и тут же передал слово жандарму. Прошу вас, Рен. Рен Сенель, ввиду того, что вы остановили с риском для собственной жизни опасного и давно разыскиваемого преступника, мне поручено честь вручить вам эту награду. Поздравляю. Я встала, жандарм тоже встал и передал мне лист типографской бумаги. Медаль пришлют позже по почте на ваше имя. Мы решили, что правильно будет вручить вам документ сразу, а не ждать, пока она дойдёт. Какие они тут все быстрые. Что тогда, что в столице, что сейчас? Метеоры прямо. Хлебом не корми, дай кого-нибудь за что-нибудь наградить, когда расследование не то, что не закончено, а даже толком не начато. Благодарю, поклонившись, ответила я и проглядела глазами грамоту. Медаль за смелость? Честно говоря, не ожидала. Я всего лишь защищалась. Вы действительно остановили опасного преступника, за которым все специальные службы нашего королевства охотились не один год. Но он был неуловим, поморщился жандарм. Даже если это произошло случайно, это все равно большая помощь нам в работе. И хотя бы поэтому ваш поступок необходимо отметить. Я уже открыла рот с целью поспорить, что я-то спасала собственную шкурку, И у меня выбора не было, так что медали за смелость я точно недостойна. Но вовремя захлопнула его обратно. Негоже дворянки всем демонстрировать, что она испытывает синдром самозванца и считает себя недостойной. Наградили значит, считают, что достойно. Все, точка. И нечего больше об этом думать и смущаться. «Еще раз благодарю, все же ответила я. Мне очень приятно, что мой поступок отметили столь высоко. Рад это слышать. Ещё раз поздравляю. А теперь позвольте откланяться. Жандарм пожал руку мужчинам, мне кивнул и вышел. Поздравляю, Ренна Синель, внимательно на меня посмотрев, произнёс ректор. Поздравляю, это декан. Алик лишь кивнул и улыбнулся. Что ж, надеюсь, он меня ещё поздравит во время ужина а то я обижусь и не буду излагать ему свои умные мысли. Благодарю, Рены. Присаживайтесь. Ректор кивнул на стол, с которого я вскочила. От лица академии должен вам сказать, что мы гордимся подобными студентами. Как я слышал, это не первая награда, которую вам вручили. Все верно. Чуть больше двух месяцев назад мне вручили орден Десса. Могу я узнать, за что? Я стала невольной участницей расследования в Столичной академии. И помогла выйти на след преступников. Думаете, это как-то связано? Возможно, уклончиво ответил я и посмотрела на Алика. Думаю, Рен Зэр скажет больше после расследования. Давайте договоримся, вздохнул ректор по-стариковски. Ага, верю. Если захотите, вы можете и здесь помогать Рену Зэру в расследовании. Тем более я слышал, что вас уже после обучения пригласили в службу магической безопасности. Декан боевиков посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и интересом. Ну да, что я такого могла сделать, что мне и орден дали, и дворянство, и на работу пригласили. Мне это, кстати, тоже интересно. Так вот, если хотите, помогайте, но не в ущерб учебному процессу. Опять же, как я слышал, вы в тот раз так увлеклись, что практически перестали ходить на занятия. В этих стенах такое поведение недопустимо. Лучше сосредоточиться на учёбе. Я поняла, кивнула я. Если я буду участвовать в расследовании, то точно не в ущерб занятиям. Это и в моих интересах. Я рад, что мы договорились. Теперь возвращайтесь к учёбе, Реннасинель. Ещё раз поздравляю. Благодарю. Я встала в очередной раз за сегодня то ли кивнула, то ли поклонилась, а точнее сделала что-то среднее и поспешила к двери. Мне надо обо всем случившемся хорошо подумать, а потом попытать Алика. Почему мне за каждый чих дают награды? Это ведь ненормально, верно? Ладно, я убила опасного преступника в целях самообороны, что меня не наказали. Понятно и справедливо. Но награждать я еще могу допустить, что меня наградили бы, если бы я кого-то от него спасла или еще как-то проявила смекалку и ту же смелость. Но я всего лишь тыкнула в бок ножиком мужика, который вынес дверь в мою комнату. Так себе смелый поступок. Опять же, можно подумать, что тут так принято награждать за любую мелочь. Но Зерм мне говорил, что это не так. Что и в тот-то раз мне орден дали авансом. А медаль что? Вообще в кредит тогда. Тяжело вздохнув, я уже было решила открыть дверь лекционной, в которой все еще продолжалось занятие нашей группы. А потом поняла, что заходить на пять минут и всех отвлекать просто глупо. Пришлось развернуться, но ну не стоять же под дверью и пойти в столовую. Нет, можно порадовать себя чем-нибудь вкусненьким в честь медали. Но лучше я это сделаю, когда получу её на руки. И всё равно ведь приятно. Понимаю, что совершенно не заслужено, но греет душу. Вот только греть она будет исключительно мне. Только поняв, что мне вручили, я твёрдо решила, что не буду никого посвящать в то, что мне дали награду. Надеюсь только, что ректор не решит вдруг устроить официальную поздравительную церемонию на всю академию. Он вроде об этом ничего не говорил, хотя кто его знает. Вот придёт медаль по почте, возможно, мне её всё же захотят вручить в торжественной обстановке. Не хотелось бы. Когда наша группа вошла в столовую, я уже успела не только взять еду, но и наполовину ее умять. "Ну что?" спросила Тена, давая взглядом понять, что переживала за меня. "Ничего особенного. Надо было кое-какие детали уточнить." Пожала плечами, я успокоив подругу. "Это будет моя официальная версия вызова, и пока другой никто не получит." День прошел более-менее спокойно. Я ходила на занятия, правда, большую часть второй половины дня провела в библиотеке, потому что у нас была физкультура. А мне на нее пока нельзя. Так что сидела, училась, старалась запомнить, зазубрить новые рунные конструкты. Здесь их тренировать, конечно, нельзя, но хотя бы в уме сложить последовательность действий-то можно. Чем дальше, ведь тем все сложнее. Раньше у нас были конструкты из одной-трёх рун. Точнее, к одной руне что-то добавлялось, и она трансформировалась в другую, а затем в следующую, которую в итоге и надо было получить. Сейчас же таких последовательных действий могло быть уже до семи, а ведь их все надо еще и обсчитать. А кроме того, нас учили одновременно работать с несколькими не рунами, и это было по-настоящему сложно, потому что ни одну из созданных нельзя упускать из фокуса внимания. Даже если ты продолжаешь изменять одну из них, другие должны тоже контролироваться. В общем, все сложно, как говорится. Олег мне написал, что ждёт меня к восьми вечера у себя в кабинете на ужин. Так что я без зазрения совести пропустила поход в столовую. Лучше посижу, почитаю про историю создания рун. Как ни странно, это действительно интересно. А в восемь я уже стучала в дверь кабинета Заэра, но мне никто не открыл. Я подёргла ручку. Закрыто. Он забыл, что ли? Да вряд ли. Но решила не писать, и немного подождать. Только через десять минут моего стояния под дверью, Алек вышел из рабочих апартаментов ректора в торце коридора. Весь он был какой-то замученный, усталый. Но мы же ведь и не спали сегодня почти. Привет. Извини, проходи, отрывисто бросил он, открывая кабинет. И только когда он закрыл дверь изнутри, прижал меня одной здоровой рукой к себе и поцеловал. Прости, что пришлось подождать. Еле вырвался. А что там? Совещание было по безопасности. Оказывается, тут такой же проходной двор, как в столице. Просто места более труднодоступные, а того и посторонних меньше. А так практически никто не следит за порядком. А тут вообще сколько охранников? Я их особо и не видела. Нет их тут, по сути. Только по четверо охраняют общежитие и учебный корпус. Но ты же понимаешь, при наличии нескольких входов и выходов и восьми этажей это ни о чем покивала я. А почему так? Говорят, что справляются своими силами. Декан боевого факультета, если надо, предоставляют в пользование, так сказать, своих подчиненных. Толку-то от них? Ну, если только на леммингов охотятся. А для охраны территории они абсолютно непригодны. Я о том же. Но согласись, по сравнению с огромной территорией столичной, здесь организовать периметр проще. А это только на первый взгляд, а по факту За всеми горными тропами в ущелье не уследишь. Если только охранников ставить живой цепью в пределах видимости друг друга. Но это, сама понимаешь, не вариант. А не знаю, забор, охранный периметр, артефакты. Забор сдует во время сезона ветров осенью. Артефакты с ними сложнее. В принципе, их можно расставить, но, во-первых, это дорого. Во-вторых, постоянное использование магии студентами повлияет на их работу. А в третьих, тут почти все старшекурсники смогут их отключить или перегрузить. В общем, не вариант. И что ты будешь делать? Работать, невесело усмехнулся ЗР. «Попробую чуть позже выбить у ректора деньги хотя бы еще на четверых охранников. Но это надо обосновать. Ректор у нас, оказывается, человек прижимистый, так что без четкого и логического обоснования ничего не получится. А для этого надо разобраться с делами, а не прыгать через огненные кольца постоянно. Это уж точно, вздохнула я. Алика было откровенно жалко. Такой он был замученный. И видно, что у него ещё побаливала рука и рёбра, хотя в отличие от меня, у него всё заживало в нормальном режиме. Ты мне, кстати, ужин обещал, помниться?» — усмехнулась я через паузу. Мужчина сидел и задумчиво пялился в пространство, совершенно не собираясь ничего заказывать. Ой, он стукнул себя ладонью по лбу. Совершенно забыл, прости. Поздравляю, кстати, с медалью. Что будешь? Я перечислила вероятные яства по меркам столичной, которые, на поверку, состояли из печёных овощей и хорошего куска мяса. Пить что-то будем? Надо же отметить. Я не особенно хочу, чтобы работники столовой рассказывали, как новый начальник безопасности распивает вино со студенткой. Да ещё и с той самой, у которой дверь выбили скривилась я. У меня всё равно есть заначка, хмыкнул тот, доставая бутылку с какой-то непонятной синей зелёной жидкостью. Я сидела и пила тут вино. Оно было самым обычным. Ты же не собираешься меня травить?» С опаской я приняла из его рук наполненный на два пальца стакан. Бокалов или рюмок у него в кабинете не водилось. Не волнуйся. Это всего лишь ликёр из горных трав. Ну и натурального красителя немного для красоты и яркости. Я попробовала напиток. Действительно ничего. Хотя я не любительница ликёров, слишком сладко. Насчёт медали. Я задумчиво посмотрела на стакан. Тебе не кажется, что это перебор? Опять ты за своё. Алекс, скажи честно, я заслужила медаль за смелость. И только не говори, что её дали авансом. Это не аванс. Тот покачал головой. Это пощечина жандармерии. То есть кто-то решил показать нерадивым жандармам их место. Я тебя правильно поняла? Ага, беззаботно ответил тот. И подставили меня? Не то, чтобы подставили. Тебе вот вручал лист награждения жандармам. Он тебе что-то плохое сказал? Во-первых, там в кабинете ректора был сам ректор. Декан боевиков и ты. Вряд ли бы он решился. А во-вторых, Он глава жандармского отделения маленького посёлка далеко в горах. Вряд ли его эти политические дрязги как-то затрагивают. Ты не права. Смотри. Он был на самом деле спокоен и доброжелателен в эмоциональном диапазоне, а ещё ему было чрезвычайно любопытно. Ты ведь его не сканировала. Не та ситуация, чтобы я прямо так на ходу во время столь важного разговора ещё и дар использовала. Это отвлекает, знаешь ли. Ну, это надо больше тренироваться, хмыкнул он. Как скажете, арен-магистр, шутливо фыркнул я, поднимая бокал. Так вот, никакой злости и агрессии в твой адрес он не испытывал. А во-вторых, его это касается напрямую. Это его территория. И опасного раскрываемого преступника должен был искать и ловить он, а не ты. Наверняка ему еще поставят это на вид. А то и уже поставили. Что он мог сделать против мага? Он сам маг. Глава жандармского отделения это всегда боевой маг. Рядовые жандармы нет, а главный? Да. Ладно, тяжело вздохнула я. С этим уже всё равно ничего не сделаешь. Надеюсь только, что ректор не задумал торжественную церемонию. Мне он ничего такого не говорил. А ты не хочешь? хитро улыбнулся он. Представь себе. Представляю. Но вообще-то с его стороны устроить торжественное награждение будет логично. Его студентка получила медаль еще во время учебы на первом курсе. Это уже политика, деньги для академии. То есть он может это сделать. Возможно, не сейчас, потому что расследование не закончено, да и саму медаль еще не прислали. Час от часу не легче. Я немного помолчала, переваривая информацию. Скажи, ты поговорил с Хеном? поговорил. Во-первых, никаких ранений, случайных травм, порезов и других неприятностей с ним не случалось. То есть вариант, что на него как-то воздействовали через ритуальный артефакт, как пытались провернуть со мной, минимально. В принципе, я так и думала. А стук? Я нашел в его комнате точно такой же артефакт, как у тебя. Олег положил передо мной два упакованных в специальные мешочки артефакта. Отправлю их завтра почтой в штаб-квартиру службы. Пусть там думают. А почему не в хромании? Это официальное расследование и официальные улики. Нет мыслей, кто его установил? Думаю, кто-то из обслуживающего персонала, больше некому. у тебя вот кто в комнате был за это время? Да только Тена заходила, больше я никого не приглашала. А к Хэну твоему Тена наоборот не заходила. Он не мой. Алик, прекрати. Ладно, ладно, хмыкнул тот. Не ладно. Я с ревнивцами не встречаюсь, учти, нахмурилась я. Я же сказал, ладно, больше не буду, огрызнулся он. В этот момент нашу первую ссору прервали. Принесли еду. Кстати, не надо было пить на голодный желудок. Вернёмся к нашим вопросам, вздохнул Зайр, чуть сбавив обороты. У тебя нет мыслей, зачем приходил этот наёмник? Зачем приходил Я тоже решила не усугублять. У меня есть мысль. А ты мне скажешь, насколько она глупая. Ладно. Давай попробуем. Мне кажется, они как-то активировали артефакт. Ты ведь тоже, чтобы он заскрежетал, подал ему магию. И кто это сделал в последний раз? Тот, кто смог убраться от моей двери за пару минут до твоего прихода. Последний стук был прямо совсем перед ним. Две минуты это много. Недостаточно, чтобы покинуть здание не встретив по дороге тебя. Логично. Но почему тогда наемник на тебя напал? Нам опять надо вернуться к вопросу, а связан ли он вообще с этим артефактом? Вздохнула я и махом осушила стакан.